Борис Романовский. Король масок. Книга 5. Глава 1. После окончания награждения я в сопровождении барона Алеева поехал обратно в Академию. Небольшая шутка насчет встречи во сне с апостолом не вызвала никаких последствий для окружающих, но для меня послужила последним импульсом. Теперь мое ядро достигло девятого ранга. «Лимон готов», — доложила Мия. Она лежала рядом и наслаждалась потоком энергии. Я прикрыл глаза, нащупал алую линию, которая вела к циферке лимона. По ней хлынул ручей манны и начал стремительно увеличивать его ядро. Оно было только на начальной стадии. Лимон меньше месяца назад повысил ядро до шестой ступени, поэтому маны пришлось отдать немало. Но чего-чего, на энергии хватало. Миллионы людей все еще обсуждают меня по всей стране. «Анна тоже готова», — подала голос Мия. «Через минут десять мы уже доедем до Академиума и будет не так удобно передавать энергию» поэтому я решил уделить время сразу двум людям — Лимону и маме. Второй поток направился по алой нити, которая вела к маме. Мия через стики предупредила ее, поэтому та смогла найти спокойное место. Жаль, что она пока не сможет выпить эликсир развития ядра, который я ей передал. Слишком напряженная обстановка. Ядро мамы было на седьмой ступени. Она уже грандмастер поэтому на увеличение ее ядра уходило много энергии, только с действующим апофеозом я могу выделить такой поток. Через несколько минут ядро лимона достигло пика, я оборвал связь и посмотрел на Мию. «Александра ждет», — кивнула она. Ядро Александры тоже было седьмого ранга, как у мамы. Но оно достигло 70% от максимального размера, поэтому увеличить его было легче. Когда автомобиль остановился на парковке Академиума, я закончил с Александрой. Но ядро мамы все еще было в процессе роста. Поэтому я вышел и сделал вид, что говорю по телефону. Через пару минут все закончилось. Я с облегчением закончил передачу энергии и подошел к барону Алееву, который ждал меня. «Прошу прощения», — извинился я. «Ничего», — он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Дальше ты сам. Твои защитники уже ждут тебя». Я взглянул на выход и увидел суровую даму лет пятидесяти и сонного пухлого мужика с неопрятной бородой. «Это они?» — уточнил я. «Да». Олеев снова хлопнул меня по плечу и сел обратно в автомобиль. Я подошел к двум магистрам и вежливо поклонился, представившись. Женщина легко поклонилась и ответила. — Я благородная Ангелика Кеннель, магистр магии. — Кеннель, это клан на семидесятом месте, — прокомментировала Мия. — Я магистр Сергей Лупин, — буркнул сонный мужик. — Артур, мы с Сергеем будем вас охранять, — серьезно сказала Ангелика. «Вам придется переехать в общежитие для персонала. На Академию мужа выделил нам всем троим соседние комнаты». «Хорошо», — кивнул я. «Простите за беспокойство». «Все хорошо», — улыбнулась Ангелика. Сергей молчал. Ему, похоже, вообще было без разницы, что делать. У меня даже появилось подозрение, на вдруг он принимает адскую пыль, которая действует даже на магов. Вид у него немного запущенный. Втроем мы сперва дошли до моего общежития, где я собрал личные вещи в небольшой чемодан. Все остальное перенесут слуги. Магистры не стали заходить в квартиру, поэтому я без проблем забрал переносной якорь. Затем мы пошли в другое здание, которое находилось в противоположном конце академиума. Квартиры для персонала оказались больше и комфортнее, чем для студентов. В своей новой квартире я сперва установил якорь в углу спальни, затем сел в кресло и спросил. «Как дела у моря?» «Два флота скоро столкнутся», — сразу ответила Мия. «Она взяла с собой зелье кровавой связи. Она в любой момент может выпить его». «Пусть пьет», — серьезно сказал я. Благодаря зелью кровавой связи, алая нить между нами значительно усилится, я смогу смотреть на все ее глазами, и, если вдруг нужно будет вмешаюсь. Надо подготовиться. Я написал Ангелике, что устал за сегодня и собираюсь поспать. После этого разложил на столе предметы, которые могут понадобиться. «Пусть Александра сделает камень метки», — сказал я. «Камень души я сейчас передам. Мне он нужен как можно скорее». «Хорошо, сейчас». Я взглянул на единственный камень воскрешения. «Лимон сильно занят?» «Он сейчас с Сарой дает интервью», — ответила Мия. Но «Думаю, они оба с пониманием отнесутся к приказу лидера». «Пусть тогда Лимон отвлечется и сделает мне камень воскрешения на всякий случай». «Хорошо». Я сел в кресло и прикрыл глаза. Мама уже выпила зелье, поэтому через несколько секунд я смог связаться с ней и взглянул на мир ее глазами. Белое море Анна Грейк стояла на носу «Миража» — крупнейшего корабля во всем флоте, который принадлежал лично княгине. Анна смотрела в морскую даль, впереди уже виднелись темные корабли-зомби. Казалось, что весь горизонт покрыт ими. Анна знала, что реальное положение дел крайне опасное. В Архангельском флоте чуть меньше сотни кораблей, в то время как у зомби их минимум четыре сотни. Конечно, разница в качестве существенная. В Архангельском флоте каждое судно оснащено новейшими орудиями и было сделано из лучших материалов, часть из которых магические. Многие корабли имеют собственное направление. Например, справа находится корабль под названием «Август». Его капитан – магистр, владеющий элементом огня. И большинство магов на экипаже также владеют огненными чарами. Судно было специально создано под них. В его строительстве использовались материалы, насыщенные элементом огня. К сожалению, таких кораблей во всем флоте всего десять. Все остальные не имеют отдельной направленности, но, тем не менее, каждый из них построен мастерами и сделан из качественных материалов. В противовес, все корабли-зомби созданы особой магией, с помощью которой правители мертвых буквально сплавляли тела своих сородичей в единое целое. Каждый корабль-зомби состоит из костей сгнившей плоти. Вместе с мертвяками флот нес с собой смрад, от которого рыбы в море дохли. Хоть корабли и были далеко, но Анна уже чувствовала этот ужасный запах. Благо, у нее с собой особый артефакт, который она специально подготовила под этот случай. Как только она активирует его, все запахи исчезнут. К Анне подошла высокая девушка с кукольной внешностью, Анастасия Беттифер. Сперва она вела себя нелюдимо и замкнуто, но как только узнала, что Анна, мать Артура, сразу же стала с ней гораздо уважительнее. Баронесса. Анастасия поклонилась. Она стояла чуть позади и тоже смотрела на горизонт. Анна повернулась и легко кивнула ей. Она знала, что Анастасия попала на этот корабль благодаря браслету Дара, который позволяет ей активировать метку души. Именно из-за метки княгиня приняла решение взять ее с собой. Во всем флоте лишь трое магов владели браслетами Дара, но их способности были засекречены. Анна, не сдержав любопытства, написала Артуру и спросила про метки. Конечно же, сын не стал от нее ничего скрывать. Анастасия владеет меткой контроля зомби, капитан корабля Август имеет таинственную метку Метеор, а еще один магистр тоже капитан, метку водяной волны. Артур написал, что у последнего довольно посредственная метка, если ее использовать на суше. А вот в морском сражении она сможет показать всю свою мощь. «Госпожа», — заговорила Анастасия, — «как вы считаете, старый князь сможет принять участие в сражении?» Анна нахмурилась. Она сама беспокоилась об этом. Старый князь, также известный как Одноглазый Адмирал, в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Его уже давно не видели, по слухам он совсем плох. Если старый князь не сможет участвовать в битве, шансов на победу почти не останется. Никто не сможет сдерживать сильнейших зомби-магов, среди которых вполне могут быть и равные по силам гранд-магам. «Конечно, он будет!» Анна посмотрела на Анастасию и улыбнулась. «Адмирал вступит в бой, когда придет время!» Анастасия кивнула, на ее лице появилось облегчение. Она не соврала ей, и адмирал, и правда, вступит в бой на своей пучине. Скоро об этом объявят, чтобы поднять моральный дух бойцов. Но после общения с княгиней у Анны появилось подозрение, что этот бой может стать для грандмага последним. Через десять минут небо затянулось тучами. Пошел дождь. Анна посмотрела в небо и улыбнулась. Каждая капелька дождя, падающая на нее, превращалась в ману и наполняла тело. Дождь был совершенно особенным. С кораблей флота раздались радостные крики. Каждый понял, что означает появление этого дождя. Адмирал прибыл. В это же время корабли-зомби приблизились уже на достаточно близкое расстояние и были видны невооруженным взглядом. Гигантский флот мертвых был окружен темно-зеленым туманом, от вида которого по телу пробегали мурашки. Постепенно флот вошел в область дождя. Туман резко расширился и накрыл куполом все корабли. Каждая капля дождя выбивала из тумана множество прядей. Две силы вошли в противостояние и нашли баланс. Вдали громыхнула. Анна посмотрела направо и увидела вдали черные тучи, в которых сверкали молнии. Под этими тучами растелалась чистая тьма. Анна поняла, что на стороне флота два гранд-мага, как и на стороне зомби. Четверо самых могущественных личностей сдерживают друг друга и не спешат входить в прямую конфронтацию. Каждый занял свою область и ждет итогов основного сражения. Корабли обоих флотов приближались друг к другу. Анна уже не могла терпеть ужасный смрад и активировала свой артефакт. Туман поднялся над судами зомби и растекся по небу, принимая на себя все капли дождя над мертвым флотом. На августе корабле справа что-то засияло. Анна пригляделась, активировала артефакт дальнего зрения и увидела на капитанском мостике человека в кителе, который стоял, подняв руки к небу. Над его ладонями медленно формировался шар, словно состоящий из огня. Через несколько секунд шар сорвался и на огромной скорости выстрелил в авангард мертвого флота. Это так предзнаменовало начало крупнейшего морского сражения за последние столетия.